У Кристильной Купили. Граф Сергей Юльчвитты, премьер-министр царя Николая II, в своих записках рассказывает, между прочим, о следующем. После взятия нами Квантунского полуострова на Тихом океане, мы обязались открыть рядом с новой военной гаванью Порт Артуром коммерческий порт в бухте Даляньвань. Возникает вопрос о том, как новый приморский город наименовать. По этому поводу был запрошен тогдашний президент Академии наук, великий князь Константин. Президент письменно выдвинул несколько проектов названия. Так было указано на возможность назвать новый порт именем императора Николая, например, Света Николаевск. Можно было бы назвать порт от слова «слава», «порт славься». Можно было бы назвать порт от слова «свет», например, «светозар». Можно было бы назвать Алексеевск, в честь генерала-адмирала великого князя Алексея Александровича, так как порт был в конце концов взят нашей маленькой эскадрой, а начальником морского ведомства был великий князь Алексей. Царь при докладе спросил Витте, а каково же его личное мнение? Тогда я его величеству сказал, что я бы не назвал его таким громким именем, потому что бог знает, какая будет участь этого порта. Лучше назвать каким-нибудь скромным именем. — Каким же именно, например? — спросил Николай. Мне сразу пришло в голову, и я сказал. — Да вот, например, ваше величество, бухта называется Даляньвань. вань Вероятно, наши солдаты окрестят ее и скажут «Дальний». И это будет соответствовать действительному положению дел, потому что порт ужасно, как далек от России государю. Это понравилось, он сказал, да, я тоже нахожу, что было бы лучше назвать Дальний. Я принес приготовленный указ. Государь, подписав указ, сам прописал на свободном месте, которое было оставлено для названия порта, порт Дальний. Так в присутствии весьма высокопоставленных кумовьев состоялось крещение порта. Имени не хватило ненадолго. Умный политик Витте напрасно предвидел новому городу нелегкую судьбу. После многих событий в наши дни город по-китайски именуется Люйда. Я здесь привел характерную историю, чтобы показать один из тех способов, какими рождаются на свет имена мест. Стоит отметить, что не будучи топонимистом, т человек широко образованный, выдвинул едва ли не наилучшее из возможных предложений. Во всяком случае, она резко отличалась в лучшую сторону от того, что рекомендовал к принятию августейший президент Академии. Ладко-претенциозное сращение Света Николаевск, чистейший плод подхалимской фантазии придворных блюдолизов, нелепая порт славься, нацело противоречит всей системе русской топонимики. Витто проявил еще одну топонимическую тонкость. Изобретая имя, он, человек, бесконечно далеко стоявший от народа, щел, все же необходимым отправляться от народных привычек и навыков. Он довольно наблюдательно заметил, что, осваивая чужие местности и их имена, народ охотно строит новые наименования на этимологизации чужеязычных топонимов. Если река с гилядским именем Окат была превращена в русскую охоту, и от нее пошло и море, а охотское, то логично было допустить, что бухту Далянь проще всего перекрестить в Дальнюю, а город на ней заложенный в Дальнюю. Если бы не исторические перевороты, близость которых ощущал, но размах, о которых не мог предугадать действительный тайный советник, Член Государственного Совета, граф Витте, данное им имя могло бы существовать долгие десятилетия и века. Само собой, возникновение это в таких сложных условиях и с такими торжественными церемониями, явление далеко не повседневное и в целом для имен, заполняющих карту, нетипическое. Гораздо чаще... Даже в наши дни название места возникает несравненно проще и менее торжественно, менее пышным тремнялом, но, несмотря на это, живет куда дольше. О, охотничья стоянка тунгуса Егорки намного пережила от того, кто стал ее невольным эпонимом. Город Игарка, унаследовавший его имя, существует и будет существовать не весь сколько времени. В местах малонаселенных, необжитых, вся местоназывательская власть сосредоточивается в руках первооткрывателей. Очень интересно рассказывает об этом тонкий знаток природы, человек с живой, краевеческой и географической жилкой, писатель Иван Сергеевич Соколов-Микитов. Казалось бы, так просто дать название вновь открываемым рекам, горам, ручьям и озерам. А на деле это совсем нелегко, и мы долго ломаем головы, и почти ничего не можем придумать. На карте появляются обычные, иногда удачные, иногда бесцветные названия и имена. Встретил путешественник на вновь открытой реке Зайца, стал река Зайчий, Увидел стаю волков волчий. Так ощущает трудность задачи писатель, большой мастер слова, а рядовой, диадезист. Топограф, геолог или охотник не видит тут обычно никакой трудности. Он делает то же самое и с легким сердцем, не мудрствуя лукаво и не огорчаясь серостью результатов, тем более что сталкивается он с местными жителями, либо отлично знающими свои дедовские имена всех угодий, либо же настолько осведомленными в каждой пяде пути, что самая надобность поименования любой кочки кажется им нелепой причудой.